Андрей Лео Сделай, что можешь. Начало. Глава первая Ох, где ж был я вчера? — Да хрен с ним вчера. Где я сейчас-то? — Ё-моё, это чё за халупа? Стены старые, бревенчатые. Охотничий домик, что ли? — Чёрт, ну и темно же здесь. Кто ж такие маленькие окошки делает? Или это баня? Не, не похоже. Хлама везде валяется много, и видок у помещения весьма непрезентабельный. Не пойму, мы на охоте? Хотя какая к чертям охота? Вроде в кабаке вечером сидели. Или нет? Ну точно, джип Вадика обмывали. Неужели упились все в Драбадан и за город поперлись? Ничего не помню. А что вспоминается из последнего? Разгулялись мы душевно. хохма, анекдоты и спиртное лились рекой. Потом актеры к нам подвалили. Пять балбесов в царской военной форме. Один даже в гусарский ментик вырядился. Хм, а может, мы кино смотрели?» «Да нет. Ребята как раз Вадика поздравляли. К тому же я на тот момент еще довольно трезвый был. Относительно. И не актеры они, а реконструкторы какие-то. Во! Правильно!» И Вадик в форме приехал, новым званием похвастал. Наконец-то до полковника дослужился. Сразу пошли офицерские тосты всех времен и народов. Дальше мы песни орали, а затем темнота. Что ж меня сюда приволок? Э, а что это за хрень по лицу скачет? Оба-на, кажись блоха. Только этого мне для полного счастья и не хватало. И тело, чувствую, все чешется. Йохарный бабай, убью тех гадов, которые мою бессознательную тушку в этот клоповник забросили. Разозлившись, попытался встать и рухнул на пол, запутавшись ногами в какой-то тряпке. Руки и ноги, словно не мои. Ого, а пол-то земляной. Так, обувь где? Нифига не вижу. Ай, да бог с ней, да полсти бы до двери. О, тут лестница вверх идет. Это я в землянке, значит, или в подвале. Ох, солнце-то как шпарит. Глаза мои бедные. И ни души рядом. Не понял, меня одного оставили? А вокруг тишина. И красиво. Аж все матюги в горле застряли. Передо мной лежало небольшое поле, усеянное зелеными грядками, огороженное старым, немного покосившимся плетнем. Я лишь в детстве, у бабки подобное видел. За спиной странная полуземлянка, из которой еле выползти удалось, а слева пруд. И все это хозяйство окружает высоченный лес. Я в Карелии. Однозначно, больше под Питером такой лес нигде не найдешь. И, пожалуй, далеко в Карелии. Ведь финку меня пьяного не могли уволочь. Или могли? Ну, зашибись, погуляли. Эх, даже в морду дать некому. Никого поблизости не наблюдается. Обидно, блин. Наверное, долго мне еще пришлось бы тупо пялиться по сторонам, если б ноги не замерзли. А посмотрев вниз, я просто впал в ступор. Ноги не мои! Из-под мешковатой рубахи и два достающие мне до колен торчали худющие детские ножки и руки детские. Заглянул за ворот рубахи и тело тоже. Во попал! Точно, попаданец. Перенос сознания ядрить твою налево. Для проверки пощипал себя и похлопал по щекам. Не помогло. Не бываю столь реалистичных глюков. Так, собираем мозги в кучу, пока совсем не разбежались». Опять оглядываем руки, ноги, тело. Ага, тело. Как же. Тушка сушеная и ребра торчат. Хорошо хоть, пацан. Тут сердце дало сбой. Я замер и, резко подняв рубаху, заглянул между ног. Фу, нормальный такой пацан. В натуре. Да уж. Осчастливили тебя, Саша, основательно? Интересно, кто это постарался? Чужая белая горячка случайно в гости заглянула? О, нет, вряд ли. Слишком реальная окружающая действительность. Инопланетяне? Вселенский разум? Ой, да чего теперь гадать? Перенос он и на Альфи Центавра перенос. И какой вывод из прошедшей лабуды мы сделаем? Судя по землянке и рубахе, на меня надетой, нахожусь я в историческом прошлом. Хотя, если здесь бегают гоблины с эльфами, то я попал. Вот именно попал. В смысле, черт его знает, куда попал. Я представил, как умоляю первого встречного длинноухого чудика объяснить мне тайны окружающего мира. А тот, отклеивая уши, говорит, что он толкиенист. А не то, что я сперва подумал и советует... «Мальчик, ты в лесу не все грибы к кушай». Толкинисты. Фэндом поклонников книг Джона Рональда Руила Толкина. Здесь и далее примечания автора. «Мухоморы? Бяка. Есть их нельзя». Ха, же в голову бредятина». Ну, раз юморим, то с мозгами все в порядке. Ладно, шутки шутками, а исключать ушастых не стоит. На этом этапе размышлений мое сердце дало очередной сбой, и я схватился за свои уши, потом удостоверившись, что они вполне человеческие, с облегчением выдохнул. Надо же, и десяти минут тут не провел, а уже задерганный стал. Так, расслабляемся и вспоминаем рассказы о попаданцах. Коль я попал, то, может быть, и часть из написанного о них правда? Что там про магию было? Я попытался изобразить крутого волшебника, но сколько ни пыжился силой мыслей, ничего поднять не смог. А формируя фаербол, в своих скрюченных ладошках чуть не родил. Фаербол. Английский фаербол. Огненный шар. Не, не джедай. Джедай. Английский джедай. Персонажи эпопеи «Звездные войны», рыцари-миротворцы, члены Ордена Джедаев. Джедаи умеют направлять силу, что дает им суперспособности. Все. Хорош маразмом страдать с магией, после разберемся, когда ее найдем. Давай-ка, Саша, для начала территорию внимательно осмотрим, может это прояснит ситуацию. Работаем, как любит говорить Вадик, или любил, или будет любить. Тьфу, зараза. Знать бы еще, где мой друг сейчас. Даже не удивлюсь, если он в данный момент из соседней землянки на карачках выбирается. В платьице и с косичками. Да, хороший прикол получился бы. Многое бы я отдал за то, чтобы посмотреть, как настоящий полковник в обличии маленькой девочки с матюгами по огороду носится. Нервно похихикивая, обошел землянку. Она примерно 4 на 5 метров по площади и в высоту от земли около полутора. «Точнее, за отсутствием средств измерения и не скажешь. На крыше слой дерна, окна махонькие и затянуты непонятной фигнёй, похожие на кожу... А, так вот ты какой бычий пузырь!» «Бычий пузырь. Мочевой пузырь крупного рогатого скота, натянутый на каркас после определенной обработки. В старину он использовался в окнах вместо стекла. Был полупрозрачен». «То-то темно внутри». Недалеко, в метрах в десяти от землянки, вырыт погреб. Заглянул в него. Там валяется одна единственная бочка, и та пустая. В самой землянке стоят две лежанки, покрытые шкурами, две лавки, стол, два сундука, печка убогая и гибрид шкафа с сервантом. А в нем куча горшков и плошек. Некоторые горшки полные. Есть гречка и пшено, мука пшеничная и ржаная, мед с кедровыми орешками. Внизу в мешках то же самое. Тут же пара небольших пустых бочонков стоит. О, ножичек лежит, паршивый ножичек. У входа кадушка с водой, возле нее топоры несколько поленьев. В сундуках какая-то древняя одежда, да и то одни женские сарафаны, длинные рубахи, юбки и платки. Епка каламаны а где же я трусы-то со штанами оставил? В той жизни, что ли? Куча барахла, а самого нужного нет, и обуви моего размера тоже не видно. По стенам корзинки и лукошки всякие развешаны. На лежанках шкуры расстелены, довольно грязные, воняют сильно. И насекомых там, наверное, немеренно. Сундуки, укрыты дерюгой, напоминающие ткань старых мешков. Помню, в детстве отец картошку в таких приносил. Ткань моей рубахи поновее выглядит. Ее швы вручную прошиты. По краю подола вышивка идет. На рукавах и у ворота бегущие человечки и олени изображены – Больше изысков не наблюдается. И что мы имеем в итоге? Имеем? Да о чем это я? Поимели скорее нас. В плюсе, по-видимому, одна молодость. Правда, мое бывшее тело 56 годов от роду было в отличном состоянии, и мне нравилось. А это тельце еще откармливать и откармливать. Если судить по землянке предметам внутри нее, век на дворе точно не двадцать первый. Вряд ли в России или в той же Канаде моего времени существует такое жилье. Признаков цивилизации не наблюдается. Нету целлофановых пакетов, нет пустых бутылок, одежды нормальной и той нет. Вся здешняя посуда явно на гончарном круге сделана. А там, откуда я свалился, дешевле и проще приобрести советский алюминий на пару с китайским пластиком. ох «Гончарный круг, помнится, в Европе появился в первом тысячелетии до нашей эры. В России, не помню, но вроде бы не ранее пятого века. Значит, до севера он добрался бы веку этак к десятому. А срубить землянку могли и в середине двадцатого. Только стекла в при советской власти даже в этом захолустье уже вставили бы. Гвоздей в доме нет, вся мебель на деревянных клинях собрана. И построен терем недоросток не так давно». Полвека не прошло, бревна хорошо сохранились. Вот дурень, зелень на огороде не осмотрел. Я рванул наружу. Домчавшись до грядок и увидев картофельную ботву, обрадовался ей как родной. Без картошечки мне бы тяжко пришлось. Люблю ее родимую в любом виде. Ну, хоть не ниже Пети Первого провалился, и то хлеб. Картошка в России появилась при Петре Первом. Кстати, о хлебе. Жрать охота. В землянке всего один сухарь нашелся. Может, картошки испечь? Пора ей дозреть. Погодка на дворе шепчет. Скоро осень. Не, с готовкой спешить не следует. Лучше с сочной морковкой похрустим, хозяев подождем. Судя по впалому животу и выступающим ребрам, это тело здорово поголодало. Тяжелую пищу ему нельзя. Колбасит его, стало бы, с голодухи, а не с бодуна, как я вначале рассудил. Еда есть, а тельца не ела. Болела, что ли? Или меня ждало, чтоб покормил?» Натаскав морковки с репкой, пошел отмывать все в пруду. Заодно по отражению в воде свою новую мордашку заценил. «А ничего, физия. Нормальный такой лохматеус, Ни курносы, ни лопоухи. Мне понравился. не гоблин зеленый, слава богу». Морковка пошла на ура. Репа тоже. «А вот ягод я что-то здесь не вижу. Жаль» но можно мёда с орехами в землянке отведать. Эх, а у мамы на даче огурчики, помидорчики, кабачки жареные. Ой, да чего там только нет? Ша, Саша, остановись, а то слюной подавишься. Пока отмывал добытое на огороде, руки немного замерзли. Вода в пруду не слишком теплая. Не помешает печь разжечь, в землянке для обогрева. Пусть уютнее станет в нашей берлоге. Стоп, а не поспешил ли я насчет нашей? «Хороший вопрос. Но спускаться в темную мрачную землянку жутко не хотелось. На улице-то солнышко припекает. Лепота!» Я присел на скамейку рядом со входом. Навалилась усталость. Кажется, у меня начался отходняк. Видать, проснувшись, двигался исключительно на адреналине. А теперь... У -у -у, надо посидеть, отойти. Потихоньку расслабляясь, я, догрызая последнюю морковку, обдумывал дальнейшую жизнь. «Вероятно, я все же в прошлое своего мира попал. Не похоже эта землянка с огородом на заповедник в Эльфийском лесу. М -м -м. Но зарекаться не будем, ох, не будем. Ладно, как бы там ни было, жизнь в лесу не сахар. Разумеется, опытный человек и в глухой тайге способен с комфортом устроиться, но без оружия и техники тяжеловато придется. С временем, пожалуй, определились». Я сейчас нахожусь в промежутке с 1730 по 1930 год. За два века в сельской глубинке почти ничего не изменилось. Самое оптимальное для меня — собирать грибы и охотиться. Но с этим детским телом я зимой намучаюсь. При первой же возможности нужно перебираться в город или в то место, которое городом называют. Лучше всего сразу в столицу махнуть, а там... Однако вернемся на грешную землю. Добывать нынче смогу лишь всякую животную мелочь. Появятся шкурки на продажу и мясо для прокорма моего растущего организма. Желательно для начала лук сделать. Хрень, конечно, в таких условиях получится, а не лук. Но на безрыбье и козлом замяукаешь. Вообще-то в стрельбе из лука я нормально тренировался только в институте. А потом в основном баловался. Остается надеяться, мастерство не пропито». По уму бы арбалет варганить, но его в коленке не сляпаешь. Тут более серьезный подход требуется. Необходимо также вспомнить устройство селков и ловушек. С деревянным копьем возиться, наверное, и смысла нет. Меня в нынешнем состоянии любой хищник завалит, просто отмахнувшись лапой от острой палки. Следовательно, ежедневный бег по пересеченной местности стоит первым пунктом выживания, а вторым — лазание по деревьям. Хм... А не рано ли я стал планировать новую жизнь? Ведь еще неизвестно, где я, кто я. Да и что-то чересчур спокойно воспринимается мною этот нежданный перенос сознания. Сижу тут, размышляю, и никаких признаков паники не наблюдается. Самое смешное даже волнует меня сейчас совершенно другое. Эх, почему ж не везет так со стартовыми условиями? Еще вчера прекрасно жил, работа нравилась, денег завались... На все причуды хватало. Детей прекрасных воспитал, друзья замечательные, здоровье, как у быка. С женой, правда, развелся. Так культурно даже друзьями остались. А начинать пришлось с самых низов. Пока себя человеком почувствовал, много шишек набил. И в этой жизни, видимо, те же яйца, только в профиль. У других попаданцев сознание всяких царей или князей выискивает для размещения с комфортом. Нужные прибомбасы и артефакты в нагрузку прилагаются. А я опять босой и без трусов. Мне бы самого завалящего принца. Я бы не страдал, что королевство маловато. В любом разгулялся бы. Черной волной тоска накатила. Захотелось заорать прямо в небо. — Ау! Инопланетяне! Дайте карту уровня, пожалуйста. Где вход на следующий? Нажмите перезагрузку! — Ты чего раскричался? «Черт!» Подскочив с перепугу, я чуть на землянку не запрыгнул. Из-за угла вышла тетка с клюкой в сером заношенном одеянии. Голова по старушечке платком обмотана. «Чего раскричался, спрашиваю?» Я впал в ступор. «На инопланетянина это тетя явно не тянет. Может, бабка-пацана?» «Э-э... бабушка «Какая я тебе бабушка? Ты зачем встал? Тебе лежать надо, бна, помрешь ведь!» «Что мне отец твой скажет?» Машка уже успела ему об улучшениях растрепать. Еле смог пролепетать. «Да там блохи». Четко не размахиваясь, влепила мне клюкой по бедру. «Ух, ешь твою, больно-то как!» «С тобой эти блохи пришли тебе и кормить. А ну, быстро в постель!» Она замахнулась уже серьезно. Я от греха подальше поскорее юркнул в землянку. Отпор ей дать можно и в нынешнем состоянии, но оно мне надо – ссориться с единственным на данный момент человеком, который способен предоставить информацию о здесь и сейчас. Помнится, в старые времена суровое отношение к детям считалось нормальным. Буду выпендриваться – прибьет нафиг, и вся недолга. Если это действительно XVIII-XIX век, как я предполагаю, то летать мне после выздоровления быстрее тапка». Закапываясь в шкуры, я старательно прислушивался к громкому ворчанию местного жандарма. А устроившись, попытался осмыслить неожиданную встречу. Самое главное из всего услышанного. Тут говорят по-русски. Значит, все прошлое. О болезни я правильно догадался, и кризис уже миновал. Слабость ощущается, но дело идет на поправку. А лечила меня, очевидно, эта корга. Очень на ведьму похожая. Одежда у нее, как на фотках крестьян царской России времен Николая II. Серо-синяя хламида, напоминающая сарафан с кофтой. Да платок этот странный. Ну, думаю, так одеваться могли и при вторжении Наполеона. Присутствует какая-то Машка, наверное, помощница. А еще у меня есть отец, которого побаиваются. Что ж, придется симулировать потерю памяти». Представляться вселенцам из будущего? Хм. Ну его нафиг. Сожгут или утопят по-тихому, и ведьму заодно. Зачем нам демоны? Не, нам демоны ни к чему. Аминь, буль-буль. Мои размышления прервал приход ведьмы. Я постарался изобразить легкий испуг. Подошла, посмотрела и прошипела, хитро причурившись. Что, боишься? Блин, чуть не ляпнул. Страшнее, видали. В этих потемках ее и не разглядеть-то нормально. — В огороде зачем морковку вытаскал? — Есть хотелось. — Наелся? — Нет. — Это хорошо. Сейчас заячьих лапок сварю. А тебе поспать необходимо. Она махнула рукой в мою сторону. — Ага, уснешь тут в вашем клоповнике. Только и успел подумать я и вырубился. Разбудил меня божественный запах мясного супа. Открыв глаза, столкнулся взглядом с внимательно наблюдавшей за мной давишней теткой. «Черт, что-то слишком уж пристально она меня рассматривает. Не к добру это. Ты другой стал. бляха-муха, рентген на ножках на мою голову выискался. Держись, Саша, иначе расколет тебя ведьма до самой задницы, а там и до безвременной кончины недалеко. Что ж в тебе изменилось, не пойму я. Нужно что-нибудь сказать, отвлечь как-нибудь. Я ничего не помню. Голос у нее из задумчивого стал немного испуганным. — Совсем ничего? — Не знаю. Она наклонилась ближе и требовательно спросила. — Отца, мать? — Нет. — Обманываешь, — прищурилась ведьма. — Оба-на! Она еще и детектор лжи ходячий. Мне следует врать ей очень осторожно, а лучше совсем не врать. — Сеструху помнишь? Вчера за тобой убирала. — Нет. — А братьев? — Нет. — А деревню? — Нет. — Вроде не врешь. Тетка сразу как-то осунулась. — Лес-то хоть помнишь? Он же тебе словно дом родной. Повадки всей живности знал. — Лес помню. Я постарался изобразить напряженную работу ума. — Как зверя добывать? Силки ставить помнишь? — Помню. — Стало быть, и остальное вспомнится. — С облегчением сказала она. — Лес тебе просто ближе всего. Вот и не дает болезни память отобрать. А поправляться начнешь, он и то, что забылось, свернет. Только не пойму, почему Машку, сеструху свою, забыл. Ты ж за нее даже на волка кидался. Да и она в тебе души не чает. Просидела тут седмицу, пока ты в бреду метался. Седмица. Неделя. — Домой не шла, сколь я не гнала. Почитай, все время в ногах у тебя спала. — Ничего, помогу я тебе. Ты лишь... — она наклонилась ко мне. — Отцу и братьям о памяти не болтай. И мамке по что про это знать? Волнение одно. А с Машкой я поговорю, лишнего не сболтнет. Она не смотрит, что два вершка, а с понятием, девка. Теперь, коли есть хочешь, отвару похлебай, начнем с малого. Супчик из зайца на вкус был просто объединение. Судя по реакции Тельца, оно такого давно не ело. Меня опять потянуло в сон. Да, к непростой тете я попал. Сегодня мне повезло. А что дальше делать? Второй раз я проснулся после полудня. Рядом сидела маленькая, склокоченная девчушка и пристально на меня смотрела. Опа, похоже, про нее говорили два вершка, новая испеченная сестренка. Личка красивая. В потемках, правда, особо не разглядишь, но не крестьянская какой то более вытянутая. Глазища большие, почти черные. Оттенок не уловить. Пучки темно-серых волос в разные стороны торчат. Она мне взъерошенного воробушка напоминает. Смешная. Я улыбнулся. Машка. Ох, как взвился этот воробушек. И зачирикал с сумасшедшей скоростью, периодически подпрыгивая на месте. Я ж говорила, говорила. Меня он обязательно узнат. Он не сможет меня не узнать. Уж кого-кого, а меня он всегда узнат. Я ни вот столечки не боялась. Ну, не вот столечки. Уймись, балаболка. Тетка стояла, уперев руки в бока, но на лице ее играла улыбка. Сестренка на секунду замерла, а потом резко пододвинулась ближе и положила ладошки мне на грудь. Мишка, как я исполохнула, что ты умрешь. Исполохнула, Испугалась. Сибирский говор. «Ты не думай, я не верила в это ни капельки. Я и Боженьку все время молила и тянула тебе к себе по совету бабы Софы. Но боялась, не дозовусь, не услышать Боженька. У него дело тьма тьмуща. Да и ты, сказал, совсем уходишь. Зачем ты так сказал? Зачем?» Она легонько ударила своим кулачком по моей груди. «Уймись, слаб он еще. Уже сердито рявкнула лекарка». «Будешь кулаками махать, уйдет опять, не дозовешься». У сестренки на глаза навернулись слезы. Она положила голову мне на грудь, обняла ручонками и стала тихонько всхлипывать. Тетка тяжело вздохнула и отошла к печке, а я серьезно задумался над словами девчушки. «Где ж прежний владелец тельца и какова причина его исчезновения?» «Когда читал книжки о попаданцах, как-то это мимо сознания проходило». Исчезли, исчезли, срослись новым телом и флаком в руки. А сейчас, понимая, насколько эта малышка любит ушедшего, я завидовал. У меня, к сожалению, не было ни брата, ни сестры. Куда он пропал? Связан ли его уход с болезнью? Почему, говорил, уходит навсегда? Сам ли ушел? Если сам, тогда что могло послужить такому решению? Надо в дальнейшем попробовать все это выяснить». — А сестренка у меня ничего такая, боевая. Э, — Саша, местный прием тебя, конечно, слегка огорошил, но ребенка следует успокоить. — Маш, — я потрепал сестренку по вихрам, — поверь, теперь я никуда не уйду. Она подняла голову, глазищи блестят черными угольками. — Правда? — Правда. Если я пойду куда-нибудь надолго, то тебя с собой возьму. Заплаканное личика осветилось улыбкой. — Ой, Мишка, я так рада, так рада! ты не представляешь, как я все извелась!» Машка продолжала тараторить, а я с удивлением прислушивался к своим новым ощущениям. «Кажется, я начинаю воспринимать по сути незнакомого мне человека именно как сестру. Странно, она ведь намного младше моих детей из той жизни, а я вроде бы уже люблю эту шеботную малявку. Вот и еще один плюсик Попадалова. Такого у тебя, Саша, точно не было. Что ж, надеюсь, если... «Все же вернется парень Мишка, мы с ним из-за этого воробушка не подеремся». К нам подошла лекарка. и же благодать пришла. Мишка и Машка снова вместе. Ты, стрека, зачем стрекотать? Лучше покорми братку и мяса ему дать не забудь». Сестренка сразу рванула к печке и загремела посудой. Тетка посмотрела на нее с усмешкой и перевела взгляд на меня. «А я в лес пойду, травок посбираю для памяти». С тобой же пока другая знахарка побудет. Поспрошай ее, может, вспомнишь чего. А ты, Машка, картошки отвари и хлеб к ужину испеки». Как-то подозрительно она насчет травок для памяти высказалась. «Неужели ты, Саша, прокололся?» «Ай, да хрен с ним. После разбираться станем. Сначала нужно пообедать. Я решил перебраться за стол. Мне так удобнее. Никогда не любил есть и в постели, и тем более не хочу, чтобы кормили с ложечки». Сестренка поставила передо мной полную плошку все того же супа из зайчатины, но уже с мясом, и положила сухарь, а затем уселась напротив, сложив руки, словно прилежная ученица. Мне показалось неправильным лопать одному. А почему себе не налила? Она смутилась. Я дома поела. Да уж, так я и поверил, особенно видя ее голодный взгляд. Маш, я один не могу, налей себе, иначе мне еда в горло не полезет. Сестренка удивленно на меня посмотрела. «Это я что, глупость морозил?» «Начинает сказываться незнание местных правил поведения. Но бульона она себе налила. Несколько ложек на донышко. А потом, бросив взгляд в мою сторону, и кусочек мяса в тарелку плюхнула. «Мишка, ты говоришь очень странно. Неужто ничего не помнишь?» «Ничего. Ничего-ничего?» «Помню, как охотился. Это хорошо». Она серьезной мордочкой мотнула головой. Ты в лесу так вкусно мясо жарил? Ха, кто о чем, а голодное с ясном. Ладно, пора браться за познание мира, в который попал. Начнем с малого. Маша, а как мы дома ели? хи ты меня так никогда не называл. Так к служенным обращаются. Буду знать, и как же мы едим дома? О, как бровки-то нахмурились. Сперва надо, боженьке помолиться за еду нам неспосланную. Ты начать должен, ты старшой. Ой, она приложила ладошку к арту. Ты ж беспамятный. А ты начни, вдруг вспомню. Про колодца я особо не боялся. В Бога всегда верил, хоть и не был шибко религиозным. В церковь периодически заходил и распространенные молитвы знал. Правда, если здесь живут староверы, могут быть проблемы. Но, к счастью, мои опасения не оправдались. Все прошло без эксцессов. Молитва знакомая, крестится тремя перстами. Приступая к обеду, сломал сухарь и половину отдал сестре. Под моим строгим взглядом отказаться она не решилась. Оказалось, за едой в нынешние времена разговаривать не принято. Я усмехнулся про себя, вспомнив девиз советских столовых. «Когда я ем, я глух и нем». В конце Машка, подняв плошку, допила через край остатки бульона. Последовал ее примеру. «Ну, теперь можно и поговорить». Сестренка сумела удивить. После предыдущей скоростной болтовни никак не ожидал услышать от нее серьезный и обстоятельный рассказ о жизни. Окружающая действительность была описана ею с лекторской неторопливостью. Примерно за два часа беседы много узнал о местных реалиях. Но самое главное, куда ж все-таки занесло мое сознание. Малявка не только текущие месяцы и год назвала, а даже сегодняшнее число, чем меня просто поразило. Кто бы мог подумать, что девчушка десяти лет от роду из глухой сибирской деревни царской России знает точную календарную дату. Например, в 2020 году, из которого я провалился, ее не всякая десятилетняя назовет, а уж про этот 1867 вообще молчу. Тут крестьяне, бывают и о столетии понятия не имеют. Да, попал ты, Саша, конкретно попал хотя не стоит Бога гневить, могло быть и хуже. Сложись линии линией, судя по иначе, и отмахивался бы ты сейчас дубиной в гламурном облике неандертальца от какого-нибудь саблезубого кошака или в припрыжку от орков по долинам и по взгорьям улепетывал. Ну, если с такого ракурса на проблему взглянуть, то она уже и не слишком страшной смотрится. Но все равно это первое августа запомнится надолго». Вот что судьба или кто там поспособствовал моему попаданию хочет сказать? Давай, Сашок, выпрямляй загибы истории. Гони Россию пинками в светлое будущее? Ха-ха, два раза. Сейчас порву жопу на три части, и рвану в Питер императора уму-разуму учить. Не, ну, засунули бы меня сразу в Александра II или Александра Третьего. Я бы сбацал путевый квест. А так... Что прикажете делать крестьянскому пацану из таёжной деревушки на двенадцатом году его жизни? Или вы намекаете на пятидесятишестилетнего вселенца? Так он не семи пядей волбудь. Тщательнее следовало кандидата выбирать. А я? А что я? Да, инженер, но высоких должностей никогда не занимал и уже лет 19 на крупных заводах не работал. Да, в армии снайпером спецчасти служил, но простым сержантом. Да, люблю оружие и отлично стреляю из любого. Постоянно палил в свое удовольствие из всего, что имелось. А у меня много чего имелось. Но у простого стрелка, пусть даже самого лучшего, мало шансов изменить будущее. Окончив институт, я работал в оборонке, на производстве артиллерийских орудий. Эти знания, конечно, пригодятся, но кардинально на ход развития государства вряд ли повлияют. А в последнее время я в основном огранкой драгоценных камней занимался – Пять лет назад организовал заводик по выпуску ювелирных украшений. Постепенно и сам кое в чем поднаторел. Некоторые говорили, талант к ювелирному делу пробуждается. Льстили, наверное. И как с таким жизненным багажом, черт возьми, историю менять? Мне хотя бы до этой же долбанной революции дожить уже рад буду. Разумеется, я в состоянии организовать кучу всяких разных интересных производств. Но для этого нужны деньги, гроши тугрики. Где их взять? Стать алмазным королем? Застолбить кимберлитовые трубочки в Якутии? А я не помню, где они находятся, хоть и летал туда несколько раз. И в Архангельской области побывал, и по Уральской земле вдоволь побродил. Не. На карте-то я ткну пальцем в примерный район расположения рудников и приисков. Только вот на вопрос об их точных координатах память усложливо посылает меня на три буквы. Даже инженерам мне никуда не пойти. И дело тут не в возрасте, переучиваться надо. В XIX веке технологии другие. Пока, развалившись на шкурах, я предавался горестным раздумьям, а после немного подремал, Машка успела испечь хлеб и картошку отварить. Потом и ведьма пришла, правда, зря я ее так называю. Сестренка сказала, она очень хороший человек и знахарка прекрасная, меня больше недели словно родного выхаживала. При этом единственная хозяйка землянки и всей поляны, а зовут ее баба Софа. Начались сборы на стол, как говорится, что Бог послал. Из пояснений Машки я понял, что с едой у нас дома дела обстоят хреново. Мой новый папаня устроил для семьи раздельное питание». Он со старшими сыновьями ест из одного горшка, а мать и мы с сестрой из другого. Догадайтесь, в чьем горшке есть мясо, а в чьем нет. И ладно, по одно мясо. Так мы обычно капусту с водичкой лопаем, закусывая куском хлеба. При этом маманя сложившийся порядок во всем поддерживает. Как же, мужики работают, устают, а мы фигней страдаем. Братья, кстати, порядком старше. Гнату 18 лет, Федору недавно 15 исполнилось». Отец, ко всему прочему, бывает, напившись, бьет меня. Хотя чего это тельца бить дал шалбаной пинка? Все, можно хоронить. Братьям и матери тоже достается, но меньше. Машку, слава богу, не трогает. Надеюсь, и дальше так будет, иначе я не уверен, что правильно отреагирую. Не, я понимаю домострой и прочая хрень, но не припомню, чтобы детей в крестьянских семьях голодом морили». Естественно, когда голод у всех в округе, взять, например, девяностые годы этого столетия или тридцатые следующего, происходили и страшные вещи, даже ели детей. Но здесь, насколько я смог оценить, живут довольно сытно. Во всяком случае, никто не голодает. А наша семья зажиточно считается. Зачем тогда, спрашивается, нас гнобить? Знахарка присела ко мне на топчан и положила руку на лоб. «Горячки нет, на поправку идешь». А выпей настой, а после снедать станем. Ужин прошел, на мой взгляд, в теплой дружеской обстановке. Чуть погодя, постарался навести мосты на счет остаться в землянке еще на недельку-другую. Ну, не хотелось идти в тот дом, о котором рассказала сестренка. Оказалось, не все так просто. Баба Софа, малость повиляв, созналась. Мне ваш отец дал всего седмицу. Если потом не сможешь работать, не заплатит. «Осень! Ваша помощь в поле нужна!» «О, что значит узок круг этих богатеев! Страшно далеки они от огорода!» Фраза Владимира Ильича Ленина из статьи памяти Герцена. «Узок круг этих революционеров! Страшно далеки они от народа!» Сельская жизнь, однако, про сбор урожая я и забыл. Что же делать? И тут голос подала молчавшая до сих пор Машка. «А много он обещал заплатить?» «Мешок муки», — вздохнула знахарка. «Мишка, а давай шкурками отдадим». «Какими шкурками?» Сестренка смутилась. «Ты просила о них не говорить, но нынче поди можно». «Говори», — разрешил я. «У тебя в лесу спрятаны добытые прошлой зимой шкурки. Ни один мешок муки будет». Тетка помотала головой. «Я не хочу ссориться с вашим отцом». «Ну, зачем же ссориться?» Я воспрял духом от сестричкиного известия. Машка завтра прибежит домой с печальной вестью. Мне снова плохо. И мы поживем у вас лишних две-три э, седмицы. Мне вовремя вспомнилось, как тут неделю называют. Дурень, да коли здоров, нельзя говорить, что болен. Надолго слечь можешь и вряд ли уже встанешь. Не, так дело не пойдет. Нам на ваше суеверие начхать, — подумал я, но вслух сказал другое. Нет, болеть больше не буду. Кто бы и что ни говорил. А дома и в поле в таком состоянии, как сейчас, я уж точно долго не протяну». Софа сначала продолжила буравить меня хмурым взглядом, но постепенно ее лицо разгладилось. «Видимо, ты прав, и нечем мне у судьбы лишнее выторговывать. Зима без Снегурки тяжелая выйдет». Решил поинтересоваться. «Снегурка — это кто?» «Ее тоже не помнишь. А ведь вы дружили. Собака то моя. Три седмицы, как околела». Тебя-то лишь память о ней выхаживать взялась. Не жилец ты был. О, как! Любопытные новости. А знахарка-то, похоже, хоронит себя раньше времени. Зимой в лесу без собаки, понятно, тяжко. Но не смертельно же. Да и в деревню случись, что уйти можно, не прогонишь же знахарку. Почему бы другую собаку не завести? Задерут. Я до Снегурки двух собак держал, а всех задрали. А она или сумела договориться с лесными, или просто отвадила зверьё. Как здесь появилась, так до сих пор на огород никто и не покушается. А зайцев каждую неделю приносила, Уж кто кого кормил, и не сказать. С питанием я помогу. Ты себя бы прокормил, а никого не ин. Не буду бахвалиться, пришлось покорно согласиться. Через пару седмиц посмотрим. Вы, если с моими встретитесь, рассказывайте о моем слабом здоровье. «Скажу, скажу. С курицей это что делать?» «С какой курицей?» «Так, Машка, сегодня увидав, что ты на поправку пошел, попросил у отца курицу. Суп из нее первое дело для выздоравливающего». «А вы говорите, что курица жива и бегает. Ждет, когда выздоравливать начну». «Ты очень изменился. Раньше не врал, а теперь у тебя это так легко выходит». «Просто я понял одну важную вещь. Если врешь, легче жить». «Нет, если хочешь выжить, приходится иногда врать. А я хочу не только выжить, но и жить, и хорошо жить. А еще хочу...» — я перевел взгляд на сестренку, — «чтобы хорошо жила она». Потом снова посмотрел на знахарку и продолжил. «И вам тоже хорошей жизни желаю». «Хм, щедрый ты!» — улыбнулась баба Софа. «Не стоит говорить, что легко быть щедрым, ничего не имея». Я постарался вернуть улыбку. Не волнуйтесь, я заплачу за заботу. Ну-ну, поживем — увидим. И заплачу по боли отца. Если судить по ее задумчивому взгляду, договориться мне удалось».